Глава 16 Вечером, уже после ужина, когда с домашним заданием было покончено, обычным, школьным, хотя первоклашкам его особо не задавали, и по дополнительному английскому, и уже собирали рюкзак на завтра, Ева замерла на мгновение, держа в руках папку с тетрадями. Глянула на Арину, но ничего не сказала. Просто смотрела с каким-то особенным интересом и молчала. «Ты чего?» поинтересовалась Арина. Что-то забыли сделать? Ева замялась, потупилась на мгновение, потом опять вскинула глаза. «Ты сейчас уйдешь?» Видимо, пыталась выдумать, что они могли забыть, но не получилось. Или врать не захотелось, и она решила спросить прямо. «Ну...» — протянула Арина. «Котенков не обязывал ее торчать тут целыми сутками. Сейчас Ева не одна, есть Макар, Есть Оксана Григорьевна, которая действительно живет в доме, а все, что от нее требовалось, Арина уже выполнила, разбудила, куда надо отвезла-привезла, выполнение домашки проконтролировала, но... Не обязательно прямо сейчас, могу еще остаться. я Ева не удержалась, заулыбалась широко и счастливо, и Арина тоже не удержалась, глядя на ее улыбку, добавила, «Пока твой папа домой не придет». Он ведь, наверное, не за полночь объявится. Но даже если и так, у Арины есть машина. Даже две. Своя и служебная. Хотя на внедорожнике ей, возможно, только вчера позволили свободно кататься. А все остальное время ей придется добираться до места работы. А вечером до дома своим ходом. До возвращения родителей всего несколько дней осталось. Значит, совсем скоро папа заберет машину назад себе. А если и правда переселиться к Оттенкову, Боря точно не обрадуется, будет категорически против, да Арине и самой не хочется. У нее есть своя квартира и молодой человек. Не раз же в неделю в выходной с ним встречаться. Но сегодня она на колесах, а Ева... Слишком много в ее глазах радости и вопросительного ожидания. Разве отвернешься равнодушно и уйдешь? И чем мы тогда займемся? А Ева выбрала настольные игры. Выгребла из шкафа несколько коробок, предложила пойти вниз, в холл. Там как раз есть подходящий кофейный столик. Можно устроиться на диване или на креслах рядом с ним, или на мягких пуфиках, а лучше прямо на полу, на мохнатом ковре. Но, скорее всего, дело не только в столике. В холле они раньше всего узнают о папином возвращении. «Может, Макара позовем?» — предложила Арина когда спустилась вниз, и она сгружала коробки на диван. «Он, наверное, не пойдет», – осторожно предположила Ева, а сама опять посмотрела с надеждой и ожиданием. Словно Арина была волшебницей и могла совершить любое чудо. «Не пойдет так не пойдет», – невозмутимо воскликнула Арина. Развела руками. «Но позвать-то можно. Ты сама позовешь? Или мне? Или вместе попробуем?» «Лучше ты». понятно «Придется до конца играть роль, исполняющей любые желания феечки». «Только ты мне тогда удачи пожелай», — попросила Арина. «Раз, Макар, у вас такой несговорчивый, и кулачки держи, чтобы точно получилось». «Угу, удачи», — серьезно кивнула Ева, стиснула пальцы, а Арина на своих невидимых фейных крылышках опять взлетела наверх, постучала в нужную дверь. «Входи», — прилетела из-за нее точно так же, как утром. Арина приоткрыла дверь, зашла. Макар сидел на кровати с мобильником в руках, головы так и не поднял, и, видимо, не собирался узнавать, что гости понадобилось. «Будешь с нами играть?» «В куклы?» — спросил он, или скорее констатировал, глянув из-под лобья. «Ну, если хочешь, наверное, можно и в куклы», согласилась Арина. «Надо у Евы спросить». Но мы, вообще-то, в настолки собирались. Или ты еще уроки не сделал? Тебе и это поручили проконтролировать. Стараешься. Зарплату отрабатываешь. Конечно, опять согласилась Арина. Если уж за что берусь, стараюсь подходить со всей ответственностью. И повторила. Так будешь играть? Мы внизу в холле. Там столик удобней. Она не стала ждать поднимется он или нет. Вышла, и даже дверь плотно прикрыла, как было. А Макар все-таки спустился, как и утром, на завтрак. Уселся на пол, благосклонно кивнул при взгляде на предложенную ему зеленую фишку. «Кто ходит первый?» — спросила Ева, выставляя фишку на поле. «Ты», — ответила Арина, ни на секунду не задумавшись. «Здесь даже в правилах написано, что начинают всегда самый младший и дальше «По возрастанию». Ева бросила кубик, отсчитала ходы, глянула на Макара. «Я уступаю», — произнес он. «Ну да, женщины и дети вперед. Какой воспитанный мальчик! Но игру он продул. Как начал ходить последним, так и закончил. И во второй раз тоже. И в следующей игре, хотя и не бродилки, а со складыванием карточек, а потом еще и кошку на стене, но там уже точно нарочно. Оставался один кирпич, который можно было вытащить безопасно, но он выбрал другой, потому что после него ход переходил к Еве, и стена бы точно рухнула, за какой кирпич не возьмись. Она и рухнула, только у Макара. Кирпичики загремели, рассыпаясь по полу, пластиковая кошка тоже грохнулась, откатилась в сторону. Ева сначала рассмеялась, «Довольная, но потом забеспокоилась. А брат не расстроится из-за того, что постоянно проигрывает?» Макар только снисходительно фыркнул в ответ, а Арина заверила его «Да ты что? Наоборот же, хороший знак. Не везет в играх, повезет в любви. Это гораздо лучше, я считаю». Макар закатил глаза, а Ева сначала успокоилась, но затем сосредоточенно свела бровки и встревоженно посмотрела на Арину. «А тебе, значит, уже не повезет?» Но Арина снова ее успокоила. «Меня можно не считать. Мне уже повезло. У меня молодой человек есть». «Молодой человек?» озадаченно переспросила Ева. «Ну да, понимаешь, это...» «Да знает она, кто это», — перебил Макар. «Хотел еще что-то сказать, но тут совсем близко хлопнула дверь. Появился Котенков». Макар сразу умолк, а Ева подскочила, бросилась отцу навстречу. Котенков легко подхватил ее на руки, проговорил что-то на ухо, одновременно косясь на Арину. Видимо, спрашивал, как дочки новая няня. Ева тихонько ответила. Ну вот, теперь Арине точно можно уходить, раз папа вернулся.